Жар, кошмар и отсохшие ноги. Итак, на триптихе очевидны образы видовства, еретичества и их критика, отсылки к житию самого Антония. Однако этим немалым набором интертекстуальность триптиха не исчерпывается. Если присмотреться внимательно, то можно обнаружить навязчивое и странное присутствие ног в разных частях картины. Ноги страдают, Ноги обрублены и искалечены. У демонического попрошайки слютни и культя, подле Антони Карлик с протянутой ногой, у дерева борделя обрублены ступни, на правой створке, у подпирающего стол мужчины, нога в кувшине, а другая покраснела и перетянута в районе колена. Он же опирается на костыль, правее загадочный монстр, пронзенный живот которого совмещает черты лица. Его две ноги уложены в один ботинок. Особо важен фрагмент с изображением нищего или мага под фигурой Антония, Разбросанные костыли, а перед ними белый кусок платка, на котором лежит окровавленная отрубленная ступня. Ампутированная ступня инвалида покоится на белой чистой ткани, важный образ, связанный с ответственной ролью врачей которые должны были спасти отрезанную конечность, так, чтобы первоначальные владельцы могли забрать ее после операции с собой в могилу, а потом воссоединиться в единое тело во время воскресения на страшном суде. Почему же у многих персонажей отсутствует нога? Позднесредневековая гигиена была далека от идеала, медицина несовершенна, война плотоядна. Повседневная жизнь тоже несла угрозы. Еда, хлеб насущный, могла обернуться бедой. В пшеницу и другие злаки иногда попадала зловещая спорынья. Спорынья — специфический грибок, паразитирующий на злаковых культурах. Как жуткая и ужасная спорынья охватывала благородный колос, так и болезнь, спровоцированная парыньей, охватывала тело человека. Фатальный недуг, вызванный чрезвычайным загрязнением плесенью пурпурной спорыньи, сокращал поток крови к конечностям, из-за чего человек начинал страдать, умирая с ощущением, будто он горит огнем изнутри своей плоти. Кроме того, спорынья, плесень при нагревании в хлебопекарном процессе преобразовывалась в химическую формулу диэтиламида-делизергиновой кислоты, которую сегодня мы знаем под аббревиатурой ЛСД. Это объясняет жуткие галлюцинации жертв отравления, которые претерпевали физическую боль своих медленно атрофировавшихся конечностей. И тут же не лишний припомнить, что в XX веке произведения Босха интерпретировались как фиксация кошмарных видений, так называемых б трипов вызванных наркотическим опьянением. Наступало отравление, истончались и закупоривались капилляры в конечностях. Ощущения от развития болезни были сродни внутреннему горению, поэтому недуг назвали болезнью «огонь святого Антония». Антониев огонь — священный огонь. Из-за сбоя в кровеносной системе развивалась гангрена, приводящая к покраснению, почернению, а затем ампутации конечностей. Больной долго мучился, страдал, бредил, грезил, впадал в агрессию и умственное расстройство. Подобный набор ментальных и физических страданий напоминал о пути Антония, боли, которые он испытывал во время искушений, а также мужественной стойкости веры, помогавшей ему справиться. Более того, госпитальное братство святого Антония, Антониты, с XI века обладали прерогативой, на медицинское лечение и создание монастырей-больниц, где ухаживали за несчастными, охваченными Антоновым святым огнем. Симптомы узнаются в образах его жертв на центральной панели триптиха. Болезнь атакует нервную систему, вызывая галлюцинации и конвульсии. Антония атаковали, искушали и истязали демоны, мучившие его плоть и дух. Святой стал заступником больных недугом, названным в честь него «Огонь святого Антония». Медицинское название болезни – эрготизм. Сегодня она практически не встречается, однако в Средневековье страдали многие. Во времена Босха не считали, что причина безумия таилась в повседневной жизни. Единственной надеждой для людей, страдающих болезнью, было чудотворное покровительство святого Антония В сочетании с примитивными знаниями врачей, хирургов и аптекарей. В XV веке появляется новый иконографический атрибут святого Антония моление за жертв священного огня. А монастыри антонитов в эту эпоху выполняли функцию благотворительных больниц, где заботились о жертвах Святого Огня в течение всей болезни и до самой смерти. Важные монастырские институции нанимали известных врачей и хирургов, навыки которых хорошо оплачивались, а их медицинскими услугами пользовались как нищие, так и богатые горожане. Огромные сосуды для дистилляции и перегонные установки располагались при монастырях для изготовления лечебных снадобий, охлаждающих эликсиров и хирургических анестетиков. Того, что могло, если не излечить заболевших, то уменьшить симптоматику или одурманить, сняв боль. Но самым известным лекарственным средством оставался святой урожай молодое евхаристическое вино, освященное на мощах Антония. Его предлагали только один раз в год на праздник Вознесения и только тем паломникам, чей недуг был слишком сложен для обычных врачебных снадобий. В этот день святой урожай прикладывали к мощам Антония, несколько капель освещенного эликсира использовали в квазиевхаристическом ритуале, во время которого больные, читая молитву и прося заступничество, пристально вглядывались в образ святого Антония. В начале XVI века появляются изображения Антония с чашей, наполненной таким эликсиром, а в центре триптиха Босха Аскет благословляет подобное лекарство, направляя свой взор прямо на зрителя, исцеляющегося во время контакта со святым, благословляя его. Если интерпретировать Трипких в контексте медицинского, телесного и ментального исцеления, то он предназначался для созерцания жертвами святого огня во время их мистической идентификации со святым Антонием, его мучениями и преодолением их. В дополнение к святому эликсиру аптекари-антониты дистиллировали многие другие лекарства от огня. Среди ингредиентов чаще встречаются те, что вызывают сон, онемение и имеют охлаждающие свойства. Центральная панель триптиха содержит много таких веществ, к примеру, рыба, с точки зрения средневекового врачевания считалась сильным источником охлаждения. Холодная рыба противодействовала сильному жару огня, как и ледяная вода, изображение которой пронизывает огненный горизонт на триптихе босха. Еще один такой ингредиент — мандрагора, произраставшая в Южной Европе. Особой магической аурой ее наделяли за то, что плоды этого растения — принадлежащего к семейству посленовых, имели специфический раздвоенный корень и растительность сверху и поэтому напоминали различные антропоморфные фигуры. Корень мандрагора зачастую использовался в качестве сильнодействующего галлюциногена, сильно ядовитый порой мог приводить к летальному исходу. Растение упоминается в колдовских рецептах. Особенно ценились те корни, которые более точно передавали форму человеческого тела. При этом было принято разделять мандрагоры на мужские и женские, как на этой миниатюре из Наполи. Гигантская красная ягода слева на переднем плане центральной панели напоминает яблоко мандрагоры, двоюродного брата современных помидоров. Из красного яблока гигантского плода мандрагоры, относящегося к семейству посленовых, как и томаты, выскакивают демонические существа и биотехногибрид сарфой, состоящий из черепа и лад. Врач времен Иеронима Брюнцвик советовал жертвам Святого Огня замочить перед использованием свою одежду в соке мандрагоры, чтобы холодная ткань ослабила боль в конечностях. Сок растения также содержит снотворный алкалоид, эффективный в качестве анестетика, иногда смешивался с вином и опиумом. Хирурги Антониты применяли его во время ампутаций. По легенде, первый медицинский препарат в Европе, изготовленный из опиума, прописал больному в XVI веке знаменитый парацельс. Однако о наркотическом эффекте слез мака было известно из древли. В Средневековье же, XI-XIII века, Солдаты, возвращаясь домой из крестовых походов, принесли с собой опиум. Его активно использовали в увеселительных целях, начиная с XIV века на мусульманском Востоке. Пространство триптиха-босха наполнено образами больных с ампутированными конечностями, культями, палками, подпирающими их. Хотя мандрагора облегчала физические симптомы эрготизма, Она также усугубляла ментальные страдания жертв. Ее химический состав алкалоид, похожий на состав белладоны, производил эффект парения, давал ощущение полета. Этот наркотический эффект, известный современникам Босха, объяснял высокую стоимость лекарства. Алхимический антоний Однако и отсылки к врачебному контексту не исчерпывают насыщенный текст триптиха. На правой створке мы видим странный город, плавающего в озере Дракона, необычную архитектуру, такая же, впрочем, и позади Антония, с вытянутой башней, украшенной астрологическими часами, напоминающими о пределах человеческого времени судном дне, прыгает обнаженный пловец. Эти образы не имеют прямого отношения ни к житию святого, ни к монахам-врачам. Здание сосуд на дальнем плане центральной панели и рисунки сосудов относятся к алхимическим процессам. Прояснить смысл сцен поможет обращение к алхимическому контексту позднесредневековой культуры. Во времена Босха алхимия не была исключительно ересью или нелегальным занятием. Определенным символическим языком закодированная химия в своем алхимическом предке спонсировалась нобилитетом и практиковалась церковными иерархами. Алхимические трактаты циркулировали по городам Европы, алхимические лабораторные процедуры использовались физиками, металлургами, медиками и даже художниками при создании красок. В этом триптихе Иеронима можно обнаружить рассуждения по поводу алхимических практик. Образ алхимической печи, атонора и посуды интегрирован в структуру экзотических зданий, напоминающих восточную архитектуру. Метафорически алхимики называли свою печь домом, домус, то есть местом, где материал живет во время трансмутации. Конструкция яйцеподобного здания на заднем плане центральной панели напоминает алхимическую колбу «Алембик». Алхимики Средневековья помещали в печи колбы в форме яйца, чтобы, возможно, поспособствовать трансмутации внутри нее. Они могли ассоциировать колбу с обычным яйцом, который меняет свое содержимое через нагревание, превращая внутреннюю субстанцию – в живого цыпленка. Образ же яйца неоднократно встречается на этом триптихе, как и в саду земных наслаждений. Аппаратура по дистилляции явственно узнается на дальнем плане правой панели. Две башни соединяют мутный ров. Левая башня напоминает формой алхимическую печь, в то время как другое здание похоже на алхимический сосуд с вытянутым горлышком. Столбчатый постамент левого здания имеет форму печи Атонора с характерным топливным отверстием в нижней части. Эта конструкция является основным устройством, которое можно было найти в любой химической лаборатории, в том числе и у антонитов. Мы видим также, как пламя вырывается из куполообразной крыши здания печи, будто в реальной лаборатории. Мост между двумя алхимическими объектами погружен в воду. Весь образ напоминает о процедуре алхимической возгонки, при которой использовались два сосуда, соединенных друг с другом мостом, будто бы алхимической трубкой. Вероятно, здесь изображается Бен-Мари, водяная баня, используемая алхимиками еще с первых веков нашей эры. Здание необычной формы, с дымящимся отверстием в крыше, сравнимо с алхимической печью Атанором, перед которой сидит алхимик, фреска, 1380 год, падуя. На постаменте перед мостом водружен красный флаг с полумесяцем, воинство штурмует башню, напоминающую по форме колбу, к примеру, с гравюры Ганса Гольбейна-младшего пляска смерти около 1526 года, которую использовали в своих перегонных и дистилляционных целях как врачи, так и алхимики. Необычная архитектура в целом сравнима с Бен-Мари, водяной баней, используемой алхимиками при нагревании. На рисунке также угадывается сходство между архитектурой и алхимической аппаратурой. Две заметные детали на чрезвычайно захватывающем триптихе имеют важное значение для алхимической образности. Хотя они кажутся нелогичным в контексте истории святого Антония, в алхимии они указывают на трудности трансмутации и ее цель – очищение металлов и метафорическое очищение души алхимика, познающего при помощи философского камня Бога. Первый пример связан со странной сценой в озере перед двумя алхимическими башнями. Наполовину погруженная в воду крошечная фигура размахивает мечом, сражаясь против огнедышащего дракона. В языке алхимии дракон, которому отрубают голову, символизировал первоматерию, необходимую для философского камня. Медь же являлся традиционным символом нагревания. С незапамятных времен, Алхимики использовали метафоры истязания и казни, чтобы аллегорически выразить идею смерти базовых металлов, смесь которых являлась своеобразной первоматерией железа, олова, меди, свинца. После казней металлы сливались в единую субстанцию, очищаясь таким образом от своей прошлой нечистой природы и превращались в идеальную материю, Философский камень. Еще ранее Александрийский алхимик Засима рекомендует возвести Белый храм Аллегория Философского камня, и советует: Схвати его, дракона, который сторожит этот храм, и сперва предай закланию, сдери с него кожу, возьми плоть его вместе с костями и отдели члены. Затем, сложив плоть членов с костями у входа в храм, Сделай из них ступень и проникни внутрь. Там ты найдешь вещь искомую. Мужчина атакует дракона, подле плавают еще несколько змеевидных существ и останки потерпевших крах воинов. Дракон здесь может символизировать зло или содержать алхимические коннотации. И иллюстрация поимки и освеживания дракона — из алхимического трактата. Возможно, этот эпизод также описывает таинство трансмутации как укрепленную химическую цитадель, чьи секреты охраняются сильным драконом. Чтобы войти в город, успешный алхимик должен не только знать все практические процедуры и материалы, но и быть чист сердцем, верным, мудрым и набожным. Ожесточенный дракон может представлять идею духовных препятствий, которые алхимик, воин, сражаясь мечом, должен преодолеть, чтобы достичь своей цели. Это послание дублируется и крошечными фигурами воинов, сражающихся на мосту, и представляет собой борьбу дистилляторов, алчущих завоевать материю. Вторая алхимическая метафора появляется на фоне центральной панели. На берегу мутной реки женщина, опустившись на колени, спокойно стирает белье. Казалось бы, не обращая внимания на адское столпотворение, что охватывает все вокруг. Эта крошечная сцена может быть не просто алогичной жанровой деталью. На языке алхимии образ стирающей женщины намекает на омовение или промывающий этап в алхимической работе. Нечистые вещества предназначенные для трансмутации, назывались «грязные покрывала», которые должны быть отмыты и очищены от примесей. Алхимические теоретики утверждали, что, несмотря на свою опасность, действительный процесс трансмутационных превращений был прост. Его даже можно было назвать «женской работой». Он так легок, что даже женщина и ребенок могут проделать его. Иллюстрация алхимической женской работы в образе стирки появляется в середине XVI века в трактате Соломона Трисмозина «Великолепие солнца». В сопроводительном тексте говорится, что можно сравнить это искусство с женской работой, со стиркой, отмывающей вещи до бела, приготовлением пищи, варкой и жаркой. Такие же образы встречались в сборнике алхимических трактатов. Рум, основной алхимический источник, который мог знать Босх. На дальнем плане центральной панели Босх изобразил сцены стирки, никак не коррелирующие с житием Антония напрямую. Псевдофома Аквинский писал в трактате об искусстве алхимии. «Узнай же, сын мой, что философы метафорически говорили о руководстве действиями, и ты будешь уверен в очищении нашего Меркурия. Я обучу тебя простому приготовлению. Возьми же минерального Меркурия или земли испанской, или сурьмы, или земли черной. Возьми ее 25 фунтов или немного более и пропусти через льняную, очень плотную ткань. И это есть истинная стирка. Однако триптих Босха изобилует все же неоднозначными образами практического алхимического мастерства. Более того, доказать, использует ли он образы алхимии в положительном смысле как метафору очищения и духовного превращения или в негативном как лжепрактику, представляется практически невозможным, за исключением того, что единственные положительные герои Христос и Антоний отдалены от алхимических сцен, а зловредное демоническое, алхимическое яйцо находится в руках Антихриста. Демоническое яйцо, трансмутация, оборотничество, превращение, люди-демоны и звери приводят нас к следующему уровню смыслов триптиха — ведьмам. О связи молота-ведьм и творчества Иеронима речь шла в первой главе. Однако для общего понимания триптиха невозможно не вспомнить трактат инквизиторов. Ссылаясь на собеседование Иоанна Кассиана, Крамер регулярно восхваляет святого Антония как пример, которому должно следовать, сопротивляясь хитрости дьявола чертям и ведьмам. Крамер подчеркивает, что искушения укрепляют веру, если искушаемый преодолевает их, как Антоний. Босх изобразил два существенных элемента из агиографии святого Антония. В левой части триптиха это черти, несущие аскета в воздухе и избивающего его, а в правой – дьявол в форме прекрасной королевы, соблазняющей святого. Центральная панель сосредоточена на всех видах заблуждений, созданных дьяволом, не вредящих Антонию физическим путем, посредством насилия, сексуального соблазна, но искушающих его мысленно. Подобная идея согласуется с распространенным мнением о дьяволе, создающем иллюзии, которые вводят в заблуждение. Молот ведьм, уделяет большое внимание подобным чарам лукавого. В первой части «Молота» подробно рассказывается о ведьмах в зверином, волчьем обличии, являвшихся людям в чувственных и воображаемых образах. Только зоркий глаз святого может выявить и обнаружить бесов, как обнаруживал их Антоний. В этой же части также говорится, что животные, на которых летают ведьмы, суть дьявол в зверином обличии. Параллелей между триптихом и знаменитым трактатом действительно много. Хотя трудно доказать, действительно ли Босх или его возможные советники-заказчики читал Молот и находился под его влиянием, но несомненно существует ряд соответствий и сходств между этими произведениями. Пессимистичная обреченность – еще одно характерное сходство между этими текстами. Крамер пишет о мире в котором он живет. Земля, клонясь к своей гибели, переполнена всяческой злобой демонов, ведь греховность людей растет, а любовь меркнет. Часть первая, вопрос второй. Это предложение выдыхает тот же ужасный дух ожиданий судного дня, что и картины Босха, хотя ни Крамер, ни Босх не забывают упомянуть примеры добра Христа святых. Помимо прочего, Якоб Шпренгер, соавтор молота, сыграл важную роль в реформе доминиканского монастыря в Хертагенбосе в 1483 году. С помощью императора Максимилиана I и с некоторым насилием он заставил монахов-францисканцев принять итоги обсервантистской реформы в изменении религиозных порядков. Иронием, скорее всего, знал о деятельности Максимилиана I и знаменитого инквизитора. Позже император и его сын Филипп, в свою очередь, повлияют на известность Босха при брюссельском герцогском дворе. Итак, мы однозначно можем сказать, что Босх в триптихе искушения святого Антония» критикует, преследует и атакует всевозможные девиации в рамках религиозных воззрений. Под понятие ереси попадают и магия, и иудаизм, и мусульманство, Мусульманский флаг и признаки культуры, обнаруживаем на триптихе в разных сценах, на посохи лже папы, на головных уборах ведьм, на флаге, изображенном на правой створке, образы алхимии судя по всему, также даны в негативном свете, как часть комплекса лжезнания, к которому прибегает человек вместо того, чтобы спасаться подражанием Христу и следовать его примеру и примеру самого Антония. Венчают этот комплекс отсылки к молоту ведьм, обобщающие все вышеперечисленные заблуждения в образе ведовства деятельности и активности лукавого противопоставлены Иисусу и Антоний. Если присмотреться, мы видим в глубине разрушенной кельи распятия и самого Христа, благословляющего Свое распятие. На колонне перед Антонием Моисей, получает скрижали завета от Бога, но люди-падки на ересь и заблуждение они танцуют вокруг Золотого Тельца изображенного ниже. Далее группы людей несет лебедя в жертву идолу. Это аллюзии на поклонение зверю апокалиптическому антихристу. А под этой сценой огромную лозу винограда несут двое — надежда на спасение во Христе, ассоциировавшимся с виноградом, но также и отсылка к истории двенадцати шпионов Моисея, которые пытались видом огромной лозы отговорить народ еврейский от поисков земли обетованной. Образы, представленные на колонии наподобие геральдической структуры, являются концентрированным посланием всего триптиха. Искушение множества, истина единична. Поклонение тельцу, отступничество и еще ниже поклонение антихристу из Откровения. Здесь Боск предстает критикам недобросовестных алхимиков, фальшивомонетчиков, продающих мнимое золото, подобное золоту языческого тельца. Наравне с ними он критикует лже-врачей, предлагающих обманчивый путь мнимого исцеления в противовес вере Антония и вере Христа, на обратной стороне триптиха страсти, претерпевших, но спасшихся. Сюжет картины, очевидно, зарифмован с лжезнанием и практикой идолопоклонства. Святой Антоний, держащий в своих руках эликсир евхаристического типа, стоит на коленях у каменного алтаря, на котором изображены поучительные сцены из Ветхого Завета. В определенном смысле больные святым огнем – воспринимались как благословленные избранными испытаниями. Им предстояло пройти как телесный, так и духовный путь Антония и Христа и очиститься от греховной жизни, приняв смерть, отрешаясь от физического тела непосредственно развоплотиться для метафизического. Через страсти Антония как бы проступают первострасти мучения Христа отражения которых также присутствуют в опыте болезни. Исцеление же, принятие участи и даже смерти сродни подвигу веры. И другие Антонии Босхам. Угрюмый, меланхоличный, утомленный бесами и искушениями, Антоний сидит на берегу реки. Окружен он отнюдь не египетскими пустынными пейзажами, а нидерландской флорой и характерной архитектурой Брабанта — дом монаха внутри ствола дерева, крыша из соломы. Традиционно в иконографии, так же, как и на этой картине, святой Антоний изображен с посохом, обычно имеющим форму тау-креста. Рядом с ним свинья, а на ее ухе... Колокольчик для отпугивания бесов. Капюшон монашеского облачения Антония украшает греческая буква Тау. Форма буквы очень важна. Именно на Т-образном кресте был распят Христос. Антоний несет свой крест, как и каждый монах. В честь святого основателя христианского монашества крест стали называть Антониев. Иногда его форму ассоциировали с виселицей из-за схожести. У Босха мы часто встречаем такое понимание креста. Искушение святого Антония, находящееся в музее Прада в Мадриде, источник очередных разногласий. Каталог Прада самоуверенно заявляет, что работа принадлежит кисти Иеронима, написанного около 1510-15 годов. Остальные исследователи глубоко сомневаются. Мощная реставрация картины не позволяет увидеть характерную для Босха легкость и прозрачность красочного слоя, а гибридные монстры скорее напоминают калаш из босхианских мотивов. Фрагмент искушения святого Антония также стал яблоком раздора. На этот раз музей Прады и группа исследователей и реставраторов Босха единодушно считают автором иеронима, датируя работу 1505-1510 годами. Стефан Фишер и другие исследователи не соглашаются. Не седлай единорога Триптих святые отшельники вновь демонстрируют идеал Босха, прославляющий тихие добродетели, самоуглубленную созерцательную молитву. Супергерои Босха-отшельники – предающиеся благочестивым размышлениям. На левой створке изображен уже легко узнаваемый нами святой Антоний. Он вновь искушаем. Справа святой Эгидий, средневековый гринписовец, заступник за животных. Эгидий, около 650-710 годов, христианский святой покровитель коллег отшельник, живший в Провансе и Септимании на нынешнем юге Франции. Аббатство Сен-Жиль-Дюгар, основанное, как считается, на его могиле, было центром паломничества и одним из пунктов остановки пилигримов на знаменитой дороге в сантьяго де Компостела. Возможно, выбор этого святого босхом связан с испано-ориентированными покровителями, заказывающими его работы. Святого Иакова, чьи мощи покоятся в монастыре вплоть до сегодняшнего дня, босх изобразил на закрытых створках стриптиха страшный суд. Эгидий, отшельник Севера, в отличие от Антония Пустынника, жил в чаще, в диком лесу. Единственным компаньоном Эгидия была Олениха, которая, согласно некоторым рассказам, делилась с ним своим молоком. Однажды королевские охотники, стремясь поймать олениху, вместо нее подстрелили монаха. Именно эту сцену изображает Иероним. Эгиди пронзен стрелой, рядом с ним кроткое животное. Центральную же часть Босх посвятил своему патрону, святому Иерониму, церковному писателю Аскету, создателю канонического латинского текста Библии. В этой сцене Иероним отвергает язычество. Он сидит коленопреклоненный посреди разрушенного капища, позади него падает идол, на переднем плане разворачивается смертельная схватка монстров. Иероним призывно указывает на распятие, находящееся в его алтаре. Примечательно, что от распятия берет начало цветущее дерево. К слову, сухие и безжизненные ветви — У Босха фигурируют в языческом и еретическом контексте. В пути Христа противопоставлено другое изображение, на которое указует святой. Всадник пытается оседлать единорога. Единорог сакральное райское животное, приманить его может лишь дева. В качестве образа непорочного зачатия иногда писали Марию, спящего на ее коленях единорога а насильственный акт со стороны мужчины, демона, может восприниматься как святотатство. Средневековые бестиарные книги и теологические трактаты предлагали символически толковать единорога в качестве образа Христа, воплотившегося в очреве Марии. Единый рог представляет собой единство Бога и Христа. Малый размер единорога – является символом смирения и скромности Христа, ставшего человеком. Жестокость единорога означает, что никто не может понять силу и мощь Бога. Покушение на единорога в этой сцене может трактоваться как взятие под стражу и предание смерти Иисуса, как акт еретичества. Триптих полон рассуждений на тему истинного и ложного, возвышенного и падшего, земного и небесного. Быть может, на создание триптиха Босха вдохновила книга высшей правды нидерландского мистика Яна Ван Рёйсбрука. В трактате отшельники Антоний и Иероним и Эйгидий воплощают три степени восхождения к высшей правде. Жития всех трех отшельников отражают аскетический идеал и умерчвление плоти, воспетые в трактате «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Какую силу самоотвечения являет нам жизнь святых отцов, удалившихся в скиты! С какими долгими и мучительными искушениями приходилось им бороться! Как часто одолевал их дьявол! Как жарко и много молились они Господу! как велико и горячо было их рвение к усовершенствованию своего духа. Какое мужество выказали они, ведя битву со своими пороками! Теска босха Змееподобные ящерицы ползут по странной форме каменистой пещере, обвитой колючими растениями и сухими тернами. Святой Иероним, простершись Ниц, истово и самоуглубленно молится, прижимая распятие к груди, он будто пытается скрыться от обступившего его суетного мира. Красное кардинальское облачение отброшено, созерцательной молитве Он наедине с Богом. Застывшая фигура передает духовный поиск. Святой Иероним, Отец Церкви и переводчик Библии, как и многие другие святые, претерпевал искушения. Лукавые помыслы, насылаемые дьяволом, вызывали сомнения в истинности веры во Христа. Популярнейший святой Средневековье, один из толпов католической церкви, как и прочие аскеты, посвятил себя молитве и епитимье в пустыне. Босх явно питал интерес к столь значимой персоне. В своей работе он создал легко идентифицируемый образ, написав классические атрибуты святого вокруг него. Красные кардинальские одежды, шляпа и облачение, примечательно, что они отброшены, как ненужная шелуха. Книга, перевод Библии, лев, его компаньон, и камень, коим он побивал себя. Пейзаж на заднем плане кажется на редкость умиротворенным, Однако различные расставленные босхом символы напоминают о присутствии зла. Болотистая пещера-келья полна упадка и разложения. Темная сова сидит и зорко смотрит свет кипня. Справа на переднем плане лежат остатки петуха, который был, по-видимому, проглочен счастливо спящей хитрой лесой. Иероним в своем житии описывает, как его медитации в глуши были прерваны сладострастными видениями. Мир полон искушений и тревог. Символами похотливых помыслов являются огромные гниющие плоды, напоминающие растительный мир сада земных наслаждений. Лишь полностью верив в себя воле Господа, Иероним сумел побороть искушение и смирить свою плоть. Такова мораль картины. Бородатая святая Иеронимбосх, распятая мученица, около 1495-1505 годов. Столпотворение, возгласы, недовольные лица мужчин полны злобы и удивления. Одни закрывают лицо и глаза руками, другие указывают перстом, юноша потерял сознание. Такой эффект произвела распятая на кресте, подобно Христу, длинноволосая коронованная особа. Ее вид, судя по реакции и обстановке, шокирует мужское сообщество, святая, изображенная на центральной створке, позорно и постыдно для них. На протяжении долгого времени сюжет этого весьма плохо сохранившегося триптиха оставался исследовательской загадкой. На правой створке в окружении дьявольских отродей и мучителей узнается фигура святого Антония. Но кто те двое мужчин на левой створке? Один из них похож на аскета пустынника, другой — на военного путника. Присмотревшись к дальнему плану, замечаем прочие странности. Из пещеры выглядывает подозрительный мужчина, будто бы изгнавший путника, на которого замахивается мечом другой, подле него собака, а дорога ведет к кресту. Справа видим медведя, оседланного воронами. Еще дальше группа людей тащит гигантскую рыбу, кита, из вод, а в море крушения, уцелевшие судна устремляются к стенам чудесного города. Центральная панель также не предвещает однозначных ответов. Кто эта женщина? Святая мученица, окруженная разъяренной толпой насильников и праздных зевак. Святая Юлия Корсиканская, карфагенская рабыня, была распята подобным образом, потому что отказалась поклоняться языческим богам. Но, скорее всего, перед зрителем сцена из жития девы Вильгефортис. Эта святая никогда не существовала, но была весьма почитаемой мученицей позднего средневековья. Согласно легенде, где-то в далекой Португалии или Гайксии юная дворянка, принцесса по имени Вильге Фортис была обещана своим родным отцом мусульманскому или сицилийскому королю в замужество. Властного язычника В тайне крестившаяся и пожелавшая стать благочестивой девой-монахиней, Вильгефортис не любила, и дабы сорвать нежеланную свадьбу, усердно Ирьяна молилась Богу, прося сделать ее отталкивающей уродиной. В ответ на мольбы черная борода украсила благородное лицо истинно верующей. Помолвка сорвалась, а полный гнева отец — распял дочь таким же образом, как был распят ее кумир Христос. Легенда о Вильге Фортис, имя которой происходит от латинского «Virgo Fortis» — «мужественная женщина». Нидерландское имя мученицы — «Ондкоммер», кто избегает того, от чего другие люди страдают. На немецких землях она была известна как «Кюмернис» — «горе» или «беспокойство». Она была известна как Либерата в Италии и Либрада в Испании – освобождение, а также как Дебарас избавление во Франции. В Испании она иногда ассоциировалась с другой святой Либератой – сестрой святой Марины Аго Сантос, чей праздник также отмечался 20 июля. Иногда можно встретить название этого триптиха «Святая Либерата». Мученицу почитали люди, ищущие помощи от невзгод, в частности женщины, желавшие избавиться от назойливых ухажеров, ищущие освобождения от оскорблений со стороны мужей. Легенда эта возникла примерно в XIV веке в связи с любопытным иконографическим казусом, почему распятый Иисус Христос одет в длинную тогу, похожую на женские одежды, а не в привычную всем набедренную повязку. Источником ошибки стало почитаемое среди паломников и торговцев святынями распятие из города Лукка, Италия. На нем бородатый Христос изображен распятым на кресте, увенчанным короной и одетым в длиннополый колобиум, позднеантичную тунику, принятую в Северной Европе за маркер женских одежд, а, следовательно, и пола. Когда скульптурная композиция с необычно одетым Христом была скопирована и привезена торговцами и паломниками к северу от Альп, непонятное изображение побудило северян создать свою историю, объяснившую андрогинное распятие. Поклонение Вильгефортис было чрезвычайно распространено в Хертагенбосе около 1500 года, о чем свидетельствует посвященный алтарь в соборе святого Иоанна. Ее образ казался актуальным примером мужественного поступка и духовного выбора. Юная дева не побоялась подражать Христу. Особая популярность культа мученицы связана с движением девотио модерна». Ряное моление девы, стойкость веры и исследования стараниям Христа – поощрялась такими писателями, как Фома Кемпийский, Эразм Роттердамский и многими художниками. Центральная тема этого триптиха — торжество веры, очередное подражание Христу. Если учитывать атмосферу происходящего на боковых створках, то трагические ноты центральной панели усиливаются. Подражание это происходит не только перед лицом смерти, но и в изнуряющих мучениях в эпоху мирового разлада. Мученица претерпевает свою судьбу, подняв голову и открыв глаза, в то время как еретики прячут лица в отчаянии. Справа двое богато одетых чинных мужчин, которые выглядят удивленными. Шарль де Тольнай, один из исследователей Босха, идентифицировал их как губернатора и его советника. Изучение триптиха под лучами рентгена открыло еще одну тайну. На панелях крыла изначально были изображены два донатора. Поск собственноручно записал их. Почему он это сделал, неизвестно. Группа справа вершит суд. Один из мужчин указывает на святую, обвиняя. Печали, негодование на лицах свидетелей происходящего. Другой юноша... Возможно, нареченный муж Вильгефортис не может перенести сцены, упав в обморок. На его штанах изображена сова. Сова нарисована на облегающей штанине юноши, потерявшего сознание. До недавнего времени борода Вильгефортис была едва видима из-за повреждения и старящейся краски. После реставрации 2013-2015 годов Легкий пушок над верхней губой и на подбородке стал более очевиден. Это открытие завершило 150-летнее терзание искусствоведов относительно личности святой. Бессильный силач или как повесить медведя Святой Христофор, около 1490-1505 годов, Роттердам. Сагбенный гигант переносит младенца через водоем. Он силой опирается на посох, пытаясь не утонуть в течении быстрой реки, будто все тяжести мира легли на его плечи, хотя на плечах его лишь младенец. Ребенок при этом будто парит, еле касаясь своего взрослого переносчика с неимоверным усилием переправляющего маленького путника на другой берег. Средневековая легенда рассказывает, Вода в реке понемногу пребывала, и мальчик становился все тяжелее и тяжелее, словно его тело наливалось свинцом. Когда Христофор дошел до середины потока, волны начали подниматься еще выше, и невыносимая тяжесть ноши все больше и больше обременяла его плечи. Христофор сильно испугался, с трудом продвигался вперед, боясь утонуть. И тут маленький мальчик сказал гиганту, что ему не следует удивляться, ибо он нес на себе не только тяжесть мира, но и самого его Творца. Услышав эти слова, гигант понял, что он нашел Иисуса Христа. Так гигант стал христофором, несущим Христа. От латинского Христум Ференс означает, что он четырежды нес Христа, на плечах своих, перенося его, в теле своем, умерщвляя оное, в сердце своем, веруя в него, на устах своих, исповедуя его и возвещая о нем. Предание, к которому отсылает картина Иеронима Босха, рассказывает о некоем Репробусе, могучем гиганте, стремившемся служить самому сильному человеку в мире. Его первым повелителем был Ханаанский царь. Однако правитель трусил и робел перед образом дьявола. Тогда великан предложил свои услуги князю тьмы более могущественному существу, чем его предшественник. Оказалось, что и дьявол, тот еще трус, охватываемый дрожью при виде креста. Силач отправился на поиски самого могущественного господина Иисуса Христа. По ходу своей одиссеи Репребус случайно встретил отшельника поведовавшего, что добиться Христа можно, постясь и помогая людям. Выбрав себе послушание, будущий Христофор занялся проносом людей через опасную и быструю реку. Христофор – один из самых популярных средневековых святых. Покровитель спутников и защитник от внезапной смерти рисовался огромным гигантом, колоссальным силачом, а в восточной традиции – соглавцы, по преданию происходил из племени ханаанского, звучание этого слова похоже на латинское слово «канис» — «пес». Средневековая этимология, часто основанная на созвучиях и подобиях, из этого сделала вывод, что у уродливого великана должна быть песья голова. Имел он огромный рост и был страшен ликом. Как-то раз Христофор отдыхал в своей хижине, но вдруг услышал детский голос зовущий. «Кристофор, выйди и перенеси меня!» Поднявшись, он вышел, но никого не увидел. Вернувшись в хижину, он вновь услышал тот же голос, зовущий его. Кристофор снова выбежал из дома и никого не нашел. Третий раз, как и раньше, призванный тем же голосом, он вышел из хижины и увидел на берегу реки мальчика, который просил перенести его на другой берег. Именно эту сцену и запечатлел Иероним Босх. Босх изображает гиганта сосредоточенным. Его яркая красная мантия гармонирует по цвету и фактуре складок с облачением младенца Христа, привлекая зрительское внимание. Спаситель держит в руке крест. Персты сложены в благословляющем жесте. Тонкая золотая линия маркирует нимб вокруг его головы. От соприкосновения с крестом в руках младенца Иисуса расцветает посох Христофора. Аналогичный образ встречается на триптихе Святые Отшельники в сцене, где распятие Иеронима касается ветви дерева и инициирует цветение. Христофор серьезен, если присмотреться, то можно заметить маленькие цветущие листья на его посохе, символизирующие чудо явления Христа жизнь дающего. К посоху привязана рыба, очередной знак. В зависимости от контекста знаки считывались и интерпретировались по-разному. Если у того же босха в саду земных наслаждений рыба приобретает негативные, эротические коннотации, то в данном контексте считывается параллель символа рыбы и Христа. Эти свежие зеленые листья — играют значительную роль в истории Христофора. Согласно золотой легенде, младенец, будучи пронесенным через реку, сказал гиганту посадить посох в землю рядом с домом, и на следующий день сухой посох превратился в пальму с финиками. По другой версии, сам Христос позволил посоху расцвести во время пересечения речки. Очевидно, Боск знал это предание или иллюстрации к нему. В работе его современников, например Ганса Мемлинга, мы видим посох с зелеными листьями. И если цветущие листья – достаточно ясный образ, то подвешенная за жабры рыба кажется символом весьма странным. Как известно, рыба один из древнейших символов Христа. Начиная со второго века нашей эры возникли аллегорические изображения рыбы, связанные с образом Христа. Рыба могла представлять в евхаристическом контексте, как и в богословском значении. Рыба, изображенная босхом, кровоточит, что отсылает зрителя непосредственно к образу испытаний, мук, смирения и смерти Христа на кресте. Кровоточащая рыба подвешена к посоху Христофора. В нижнем левом углу затонувшее судно, видны лишь остатки мачты, торчащие из воды способ, которым Бог показал опасность бурных вод реки. Справа у воды стоит отшельник. Страдавший и распятый Бог, идеальный господин для Христофора, взял на себя тяжесть грехов человеческих и даровал испытания, попробовать великану хоть на миг ощутить сей скорбный короб вселенского груза. На противоположном берегу изображена маленькая фигура отшельника, советовавшего гиганту помогать людям на переправе. По контрасту мы сразу ощущаем физическое превосходство Христофора. Кувшин в его руке — возможный намек на житие святого. Отшельник, предположительно, нес воду. Когда увидел Христофора впервые, он был так потрясен его обликом, что обронил кувшин. Отшельник редко изображался подобным образом. У Мартина Шонгоэра, Альбрехта Дюрера и многих других художников он замечен держащим фонарь, чтобы осветить гиганту его опасный путь. Справа от фигуры Христофора и слева на заднем плане изображены еще более туманные и с трудом поддающиеся дешифровке знаки. Массивное дерево, быть может, келья отшельника. Вокруг него разгуливают петухи, многогранный средневековый символ, связанный с отречением, но и раскаянием Петра. Петух также ассоциировался с Христом, его страстями, воскресением, светом веры, бдительностью по отношению к злу и бодрствованием перед лицом суда. Слева к стволу дерева прикреплена божница такая же, как на закрытых створках воза сена, а справа — подвешенная за хвост лиса, как аллегория победы над грехом, хитростью и коварством дьявольских сил. Выше — кувшин пещера, в нем разведен очаг. Из горлышка высовывается монструозный старец, вероятно, его образ намекает на различные злоупотребления и невоздержанность. Кувшин на языке босха — почти всегда связан с алкоголем. Из него же торчит вертел с курицей, противопоставленный сцене с рыбой Христом, христофора, также отсылающий к символике поста. На веревку подвешен фонарь, зажженный при дневном свете устойчивый образ духовной слепоты. В районе кроны дерева ловушка для птиц, а еще выше обнаженная фигура лезет по шаткой ветке, разворовывать птичье гнездо. Эти сцены явно сообщают о потворстве греху и низменным страстям. Изображенный слева мужчина, отбросив арбалет, вешает медведя. Эта весьма странная сцена может аллегорически прочитываться как победа над свирепыми животными страстями и усмирение греха. Подобное укращение произвел над собой сам Христофор, принявший веру. На дальнем плане еще более интригующая сцена. Из разрушенной крепости вылезает дракон, а обнаженный мужчина, бросив свои белые одежды и раскинув руки, спасается бегством. Чуть дальше пожар, испепеляющий город посреди леса, будто бы предрекает эсхатологическую войну. Образ дракона явно связан с грехом и дьяволом, атакующим человечество. В средневековом фольклоре и народных сказаниях бытовала масса представлений о фантастических существах, магических тварях и демонических монстрах. В ходе развития средневековой культуры шел долгий процесс сплавления и срастания христианских доктрин и евангельского предания с околоквазиязыческими сказочными народными представлениями Северной Европы и Средиземноморской цивилизации. Результатом этого симбиоза становились разнообразные жития святых, полные чудес, магии, нечисти и хтони. Например, в «Золотой легенде» читаем о существовании некого животного, зовущегося драконом. Они летают по воздуху, плавают в море и ходят по земле. Временами, возбуждаемые похотью, Драконы летают по небу и извергают семя в колодцы и речные воды, после чего наступает моровое поветрие, продолжающееся целый год. Против этого бедствия было изобретено целительное средство. Если зажечь костер из костей животных, дым того костра прогонит драконов прочь. Быть может, пожар, изображенный Босхом, и есть этот костер из костей умерших животных, отпугивающий драконов. Более того, в «Золотой легенде» можно найти сцены, близкие по своей образности к картине Босха, наверняка знавшего популярные жития. За Роной, рекой протекающей по территории Швейцарии и Франции, в роще, находившейся между Арилатом и Авиньоном, обитал дракон. Был он наполовину зверь, наполовину рыба, толще быка и длиннее коня. Его зубы были как меч и остры, как рога. По бокам же, как двойным щитом, он был защищен бронею. Таясь в глубинах вод, он пожирал путников, переправлявшихся через реку, и топил корабли. Дракон тот явился из-за моря, из той части Азии, что зовется Галатия. Он был рожден Левиафаном, ужасным водяным змеем и зверем-онахом, детищем страны галатов. Если кто-либо нападал на дракона, тот на расстоянии целого югера извергал из себя кал, который поражал преследователей, подобно стрелам, испепеляя все вокруг. Несмотря на то, что первый отрывок относится к житию Павла, а второй к житию Марфы, Легенды представляются отличным источником для вдохновения Иронима Босха. Итак, триптихи Иеронима Босха рассказывают о бытии человека. Жизнь начинается в раю. В раю же вершится и великое искушение. Восстание против Бога оборачивается смертью. Жизнь мирская, исполнена соблазнов и греха, подстерегающих человека от рождения до смерти, плоть до страшного суда. Иронимовы триптихи детально раскрывают это фатальное предание. Тем не менее, в каждой работе Босха есть намек на покаяние, есть образ, свидетельствующий о Христе и святых, об искуплении и милости. Пессимистические панорамы отмечены знаками присутствия сакрального. Невзирая на это, идеал, жизнь Христа и аскетов, практически недостижим. Однако зрителю, реципиенту картин Босха, дается что-то вроде зеркала, возвращающего взгляд смотрящего на и вглубь него самого, провоцирующего на размышление и рассуждения, а в конце концов на покаяние и на катарсис.